м а р т е н с о н встретился со мной на улице, у входа в главное здание. Увидев идущего меня, он сделал несколько шагов навстречу, протянул здоровенную ладонь для рукопожатия. Он вообще весь здоровенный и ростом, и шириной плеч, хоть и худой. «Ты здесь уже большим боссом стал?» «Большим?» «Нет, так себе, босс, расти еще и расти. Как там у вас?» «Ничего не меняется. Люди приходят понемногу отовсюду, тоже растем. Жена все летает?» — Больше учит. Она по профессии именно пилот-инструктор. — Это лучше, чем над пустыми землями летать. — Одобрительно кивнул он. — Передавай привет при случае. — Обязательно. — Тобой федералы интересовались. Вдруг резко сменил он тему разговора. — Поплавский сначала сказал, а потом они ко мне приходили. — А кто именно и зачем? — Изобразил я некое удивление. — Кто именно? — переспросил Мартенсен. — Сейчас. Он пошарил в поясной сумке, выудил из нее чуть помятую визитку с логотипом д ч с и гербом. Прочитал. «Юджин п и к е т старший специальный агент. Знаешь такого?» д ч с или Департамент безопасности Отечества, или ДБО, если русифицировать, единственная федеральная структура, которая сохранилась из числа тех, что вели разведку, контрразведку и борьбу со всяким криминалом. Федералы сочли, что при нынешней численности населения Держать все эти ФБР, н б и прочих получается накладно и неразумно. Поэтому всех свели под одну крышу, как раз ДБО. «Он уже и агент, и ещё старший специальный?» — удивился я. «Да, я его знаю, он в Гарден-Сити, Канзас, был кем-то вроде...» А чёрт его знает, кем он был. Он всем подряд занимался. В прошлом он коп, работал в Канзас-Сити, насколько я помню. И что ему понадобилось?» «Мне он ничего об этом не сказал». п л а в с к и й тоже понял только то, что федералы тебя зачем-то ищут. И они на тебя злые, как ему показалось. Что ты там натворил? Трахнул девку из сити-холла и уехал, не предупредив. Вроде бы всё. Ничего ценного не прихватил. Я на своём самолёте улетел. Если они вдруг не начали считать его своим, то ничего. Если начали, то пусть трахнут себе. Потому что самолёт мой, и я вместе с ним на работу нанялся. Даже выданное оружие оставил на месте. «Ты работал в Гарден-Сити?» — удивился он. «Чужой там работал?» «Да, лишнее ляпнул. Надо выкручиваться. Там забавно получилось. Они с анализами ошиблись, а я поначалу вообще ничего не знал ни про каких чужих. Так что месяц я там проработал. Правда, к концу месяца понял, что надо смываться, если не хочу жить там в клетке, и просто ждал удобного момента. Вроде нормальная версия, относительно. Впервые слышу, чтобы с анализами ошибались». «Образцы перепутали, я так понял. Немой проверили». «Понятно, и всё же ищут они т е б е зачем? Чужой — чужой. Вас тут целый анклав. Что в тебе такого?» «А что п и к е т говорит?» «А что ты скажешь?» — усмехнулся Мартенсен, ответив вопросом на вопрос. «Перед тем, как сбежать, я связал и запер в его же доме одного федерального чиновника. Никаких телесных и прочих повреждений ему не нанёс. Уверен, что его через пару часов уже освободили». «Надеюсь, что освободили». Некий дискомфорт от того, что я оставил связанным Липперса, я всё же испытывал, надо сказать честно. в с е думал о том, что я его вот так кинул, а в дом к нему вломилась какая-то тварь. Хоть и бред, дом был заперт, и решётки на окнах. И Пикету я письмо передал через своего механика, в котором описывал бедственное положение федерального представителя. «Зачем?» «Чтобы не поднял тревогу, понятно, зачем». «Да нет! Не было там ничего серьёзного настолько, чтобы за мной специально гоняться». «Ну да, там есть обвинение в незаконном лишении свободы. Но если это так, как ты сказал, то действительно ерунда. Никто специально гоняться не станет. Так почему гоняются?» Вообще-то много вопросов. Можно вместо ответа вежливо послать, но посылать Мартенсена и говорящего сейчас через него Поплавский совсем не хочется. Поплавский там закон, ы отнёсся ко мне очень по-человечески, прикрыв от преследователей из Южной Дакоты, где у меня с местными, из подачи тех же самых федералов, к слову, «Случились непонятки, завершившиеся стрельбой. Да сейчас он меня прикрывает по факту. Хотя бы тем, что передал информацию о том, что меня ищут. Ты знаешь, зачем ловят чужих?» м а р т е н с о н поморщился, затем кивнул все же. «Закрытая информация, ну да, я знаю. А у меня кровь какая-то аномальная, как и у моей жены. Поэтому меня сразу как чужого не опознали на самом деле. И не опознали бы дальше. Но так случилось, что Пикетт правду все же узнал». — И ты просто смылся? — Естественно. Я же искал жену, мне как бы плевать было на всё остальное. А вот они уже отпускать меня не хотели. — Из-за аномальной крови? — Да. Я решил во все подробности не вдаваться. И меня совсем не привлекает перспектива стать подопытным кроликом для федералов. Ни меня, ни жену не привлекает. — В Вайоминге ты преступления не совершал. По нашим законам тебя выдать очень трудно, но федералы могут надавить? м а р т е н с о н кивнул. «Могут, и сильно. У нас есть люди с синдромом, им нужна сыворотка. Сыворотку дают федералы. Только федералы и никто больше». «Ну да, именно так они натравили на меня тот маленький анклав в Южной Дакоте. Через сыворотку. В этом мире мощнее рычага не придумаешь, пожалуй. Технология её получения — секрет, насколько я понимаю. Абсолютный». «Ну да, мы оба легко можем додуматься до простого вывода. В Вайюминге людей не так уж много». Если бы технология получения сыворотки была известна, то мы могли бы и напрямую договориться. Ради такого дела нашлось бы достаточно доноров в нашем анклаве. Но федералы рычаг терять не хотят, так что всё это будет храниться в тайне. «И где п и к е т сейчас?» «Вроде бы сегодня собирался улетать. Но не знаю, я улетел раньше». «Куда, кстати, ты не знаешь?» «В Гарден-Сити. Самолёт был оттуда». Там вроде как оперативный центр д ч с организован теперь по работе с нефедеральными территориями. Интересно, Пикет раньше был Федом или сейчас нанялся к ним? Хоть это и несущественно. Вообще новость так себе, прямо скажем. Я надеялся, что или мой след потеряли, или плюнули и решили, что пусть валит, то есть пусть я валю. Но так не вышло. И плохо, что ищет именно Пикет. В чём-то хорошо, наверное, потому что он всё же человек порядочный. Я его достаточно узнал. Но плохо в том, что он наверняка знает про Люси. И это уже рычаг против меня. Если Настя узнает мои о б ъ я с н е н и е что я сделал это для того, чтобы получить доступ к информации, а по этой информации найти ее, Настю, это будет звучать жалко и просто по-идиотски, как из плохого сериала. И что самое смешное, это чистая правда. Да, я спал с л ю с и потому что она имела доступ к базе данных тех чужих, что попались федералам. И через неё я узнал, что Насти среди них нет. Но для Люси это было явно что-то серьёзное, я это чувствовал. И когда я сбежал, не знаю, как она отреагировала. И не знаю, как реагировать теперь самому. Вот не греши, чтобы этот грех не вернулся и не вцепился зубами тебе в задницу вроде бы. Но... А как ещё было искать жену в тот момент? Только потому, что Люси придумала себе любовь и подпустила меня к информации, я смог понять, куда мне надо лететь. И да, Люси вовсе не такая плохая. Точнее, она даже совсем хорошая. И мне было её жаль, и мне было с ней трудно именно потому, что хорошего человека обижать тяжело и мучительно. А я знал, что просто использую её. И всё равно, если Настя узнает... — п и к е т вычислил, куда ты отправился дальше, — сказал м а р т е н с о н Было бы смешно, если бы он не вычислил. Куда ещё мог отправиться чужой из Баффала, если не сюда? Мы не дали ему информации. Ни я, ни «Но он опрашивал людей, а тебя уже многие видели и знают». «Это понятно. Кстати, как по-плавски?» «Он уже шериф. Два месяца назад были выборы». «Ничего себе! Мои поздравления!» «Передам. В общем, я сказал всё, что должен был сказать. Дальше ты сам р е ш а е ш ь что делать с этой информацией. Но я уверен, что на этом дело не закончилось. Они действительно тебя ищут и будут пытаться как-то достать». «Хорошо, я понял, спасибо». Протянул я ему руку. На этом мы расстались. Мартенсен пошёл в штаб, а я на базу отряда, озадаченный по самое не могу. Вот не было печали, а? Понятно, что это не сюрприз, я этого ждал и даже с Настей обсуждал, хотя и не во всех деталях понятно. Но одно дело, когда ты ждёшь н е п р и я т н о с т и и при этом втайне надеешься, что они обойдут тебя стороной, и совсем другое, когда выясняется, что они вовсе не обошли, а как раз и случились. Гадство какое! Как быстро меня вычислят здесь? Думаю, что уже вычислили. Как? Да с помощью агентуры. Руку на отсечение за то, что с выжившими чужими в анклав попало много агентов-федералов. Сейчас пока никакая разница в скорости старения еще не проявилась. А тестов на кровь свой-чужой у нас просто нет. Внедрить агента не составляет никакого труда. Кто угодно может быть. И ферму ставлю на то, что они в нашем войске есть. Потому что мы руками и зубами хватаемся за любого специалиста и сразу п р е д с т а в л я е м его к делу. Так что выводы делайте сами. На месте федералов я бы таких агентов сюда носовал десятки на все места. И что этот агент может сделать? А вот это уже другой вопрос. Организовать похищение и вывоз похищенного в таких условиях — тоже чистая фантастика. Особенно учитывая тот факт, что я вообще осторожный, всегда вооружен и умею этим оружием пользоваться. И рядом со мной обычно другие люди. То есть вероятность того, что что-то при похищении пойдет не так близка к единице. И потом, как? Как вывести меня к федералам? У нас же никакого трафика нет, а ехать на машине самостоятельно через бандитские земли — это уже даже и не русская рулетка, намного хуже. Воспользоваться авиацией — вот это ближе. Если, например, меня как-то нейтрализовать и вывести за город, а туда опять же, например, прилетит самолет, хотя до вертолета далеко. Что бы я сделал, если бы похитил сам себя, и мне надо было бы меня вывести? Нужен самолёт. Самолёт может сесть в Форт м а к м ю р р й Там полоса свободна. А до туда м а ш и н о й до Колплейка. Часа три езды. И дорога без заторов. Связь с начальством? Спутниковый телефон. У нас их нет. Федералы заблокировали все ключевые подключения. Но у них спутниковые пока работают. Ни у кого я здесь случайно спутникового не видел? Вроде бы нет. Это как Штирлицу с парашютом ходить получается. Да, то есть так и выходит. Нейтрализовать, затолкать в машину, вывести Форт Макмюррей и вызвать самолёт. Или, если использовать Баффало как базу, например. Дадут там федералам базу строить. Хоть в в а й ю м и н г е их и не любят, но думаю, что федералы смогут быть по-настоящему убедительными. Тогда можно прилететь и на вертолёте с дополнительными баками, например. Нет, стоп, не получается. Это рейс туда и обратно, всё равно заправлять надо. Если только не выделять ещё и большой вертолёт с грузом топлива для вертолёта поменьше и организовать дозаправку. Смысла нет. Проще самолётом до Форт Макмюррея. Да, именно так. То есть надо оглядываться, получается. И н а с т и вдвойне, потому что она такая же, как я. И ещё она такой рычаг против меня, которому... Понятно всё. Закончилась спокойная жизнь, мать её. И, кстати, надо бы теперь внимательнее фильтровать тех, кто хочет вступить в отряд. Не думаю, что кто-то нежелательный уже проскользнул. Пикетт о л ь к о объявился, но вот дальше можно ждать чего угодно и кого угодно. И нужен тест свой-чужой, собственный тест. Пусть как хотят, так и рожают. Только к кому с этим идти? Если только к Терренсу. Вот он с гарантией чужой, например, и вхож почти везде. И он мне уже обязан, к мутному пятну мы с ним ездили. Только результатов его анализов я еще не знаю. Но Терренс приглашен ко мне на барбекю. Там мы поговорим».